Сабура, битая миска. В старину жили три брата. Старшего звали Таро, среднего Дзира, а младшего Сабура. Как-то раз говорят они друг другу. Давайте, братья, научимся какому-нибудь искусству, чтобы порадовать нашего старика отца. Покинули они на три года родной дом, и каждый выбрал себе дело по сердцу. Все трое трудились, не жалея сил. И через три года стали искуснейшими мастерами. И тут пришла пора возвращаться домой. Первым вернулся старший сын Таро. «Здравствуй, отец!» «Порадуйся за меня, я стал лучшим шапочником Японии. Я умею делать такие шапки, что они любому приходятся в пору. Попросит у меня шапку чиновник или воин, не успеет договорить, а она уже готова. И не описать даже, как все радуются, когда мою шапку надевают». А Таро. «Ну тогда сделай шапку для нашего князя», — сказал отец. «Наш князь давно огорчается, что нет у него удобной шапки, чтоб красиво была и сидела как следует». Последовал Таро совету отца, сделал шапку для князя. Обрадовался князь. Хо-хо, красивая шапка, и как раз по голове пришлась. Отныне пусть все шапки в моем княжестве делает один Таро. Того дня шапочное дело Таро пошло в гору, и отец очень этому радовался. Второй сын, Зира, с самого детства больше всего на свете любил стрелять из лука. Постиг он все хитрости этого искусства, учась у самых знаменитых мастеров. Дошла слава о нем до слуха самого князя, и вот призвал его князь и велел ему сбить грушу в саду на расстоянии из стокенов. Дзира с радостью согласился показать князю свое искусство. Выстрелил он и сбил грушу. Но, о чудо, стрела полетела назад и упала у его ног. Всего тремя стрелами он сбил все груши из дерева, густо увешанного плодами. И его тоже отблагодарил князь, поручил он ему обучать стрельбе из лука всех своих воинов». А третий сын, Сабура, изучил искусство подкрадываться незаметно. Услышав это, старик-отец нахмурил брови и велел сыну держать свое умение в тайне от людей. Но Сабура стал уверять, что его искусство нельзя равнять с воровской сноровкой. И вот что поведал он своему отцу. «Шел я как-то полем, сам не зная куда, и вдруг вижу, стоит в долине обыкновенный домик. Был он похож на круглую миску, перевернутую вверх дном, а вход него напоминал отбитый край миски. Подошел я ближе». Взглянул внутрь, и что ж вижу, навалены внутри деревянные миски целыми грудами, и сидит посреди домика дряхлая старушка. Поглядела она на меня с удивлением и спрашивает, «Откуда ты пожаловал?» А я и отвечаю, и думал, учиться какому-нибудь ремесу. «Ну, если так, то ты попал как раз туда, куда тебе надо». Остался я у старушки, но первый год и во второй год ничему она меня не научила. И попросил я старушку отпустить меня домой».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 Швырнул я на землю и пошел было прочь. И вдруг Миска заговорила человечьим голосом «Сабура, зря бросил ты свое счастье! знаешь что я владею великим искусством незаметно подкрадываться! Меня тебе подарили нарочно, чтобы я тебя этому искусству обучила! Я за тобой повсюду пойду!» И с этими словами запрыгала Миска за мной по пятам. Откуда не возьмись, выросли вдруг у нее две ноги. Испугался я до полусмерти. До того мне это страшно показалось, но ведь миска обещала принести мне счастье. Пошел я с ней вместе по горам и долинам назад к родному дому. По дороге разбитая миска научила меня искусству незаметно подкрадываться. Теперь я тоже мастер в этом деле. Опечалился отец, что сын его выучился такому ремеслу какой только для воров годится. Не хотел он, чтобы пошла об этом малова и решил держать все в тайне. Но не тут-то было». Разнесся слух о таком диковинном ремесле Сабура по всему княжеству и дошел до ушей самого князя. Призвал князь Сабура к себе и приказал ему. «Есть в моем княжестве один жадный богач. Я скажу ему заранее, что ты берешься похитить у него всю казну, а ты незаметно прокрадись и укради все его богатство». Сабура ему в ответ. «Я учился подкрадываться не для того, чтобы воровать. Это военное искусство. Оно может пригодиться в нашей стране, если будут грозить ей враги. Не хочу я унижать свое дело» но князь заупрямился. «Ну что ж», — говорит, — «пусть твое искусство нужно для страны, но раньше я хочу его испытать». «Да и сам богач, уж на что он жаден, на этот раз расхрабрился. Говорит, я все сделаю, чтобы деньги мои устьеречь, но если все-таки этот Сабур их украдет, так тому и быть, только ничего у него не выйдет. Так что смотри, не промахнись». Как не отказывался Сабура, пришлось ему подчиниться приказу князя. А в доме богача уже поднялась суматоха. Все ждали, что сегодня к ним прокрадется Сабура, И были на чеку. Сундуки с деньгами побоялись оставить кладовой. Вытащили их наверх и сложили горой в домашних покоях. Сам богач нес возле себе. Сам богач нес возле них стражу. А слугам и служанкам он приказал. Как закричат, вор! Сразу же зажигайте огонь и бегите сюда с фонарями. Каждому слуге дали кремние и палочку для зажигания огня. На конюшне тоже все были наготове. Слуги держали оседлых коней под усы на случай погони и их, чтоб Бор не вздумал увезти на них сундуки с деньгами. Наступила ночь, полил сильный дождь, и вот явился Сабуров в дом богача. Пришел он открыто, не таясь, под большим зонтиком. Удивился богач и обрадовался. «Эй, поглядите-ка!» – закричал он. «Наш пастер в искусстве подкрадываться явился под раскрытым зонтиком. Вон, вон, он стоит у входа! Как же он теперь на глазах у всех украдет сундуки с деньгами? Ха-ха-ха!» Слушает богач, как дождь стучит по зонту Сабура и заливается смехом. А в это время Сабура, битая миска, оставил свой зонт у входа и пробрался в дом сквозь запертые ставни. И пока все слуги бока надрывали от смеха, подменил он палочки для зажигания огня плейтами, а вместо камней положил барабанщики. Потом в чашку, где был налит чай для богача, подмешал он снотворного зелья из своей битой миски и стал ждать. Вскоре богач выпил свой чай и вдруг почувствовал неладное, глаза не видят, голова тяжелая, завопил из последних сил. «Это Сабура здесь! Сабура! Зажигайте скорее огонь! Несите сюда фонари!» Слуги-служанки, все бросились зажигать огонь. Поднялся страшный шум, плейты пищат. Пироро! ро ро, пи -ро, -ро Барабанщики гудят. «Дон-дон! Дон-дон-дон!» Богач в ярость пришел, вопит. «Дураки! Огня! Огня!» А слуги совсем одурелись в перепугу. Им в сумотоке слышится. «Сундуки на коня!» Они и давай сундуки с деньгами навьючивать на коней. Увидел это собор, убитая миска, и шепчет. Вот теперь все в порядке. И, улучив момент, он отвел коней с сундуками к князю. Но не остался собора на княжеской службе. Отправился он по освету искать такое место, где бы его искусство подкрадываться к врагу могло принести настоящую пользу.